Глава двенадцатая. Камень преткновения. Архимаг Леорский опустил ошеломленный взгляд на торчавшее из-под его кресла рваное белесое рубище. Поднял глаза на нас и сложил на груди довольные и крепкие, как у мечника, руки. «Это надо же так довести почтенную даму!» покачал он головой. «Как теперь после такого нервного потрясения она будет выполнять свои обязанности?» Из-под кресла раздался... Согласный возмущенный писк, мы дружно закрыли уши. Ректор внимательно выслушал жалобщицу, покивал и молвил. «Так и быть. Сделаем. Пусть сначала доживут до сессии. Спасибо, леди Вирги. вступайте залечивайте душевные раны». Полупрозрачная дранная тряпка, похожая на известковую лужицу, медленно испарилась. «Мне стало не по себе. Что же это такое?» Ректор пообещал обиженной нежити. «Наши головы?» и что значит «пусть сначала доживут». Архимаг подался вперед, оперся локтями о столешницу и сложил кисти рук домиком, прикрыв нижнюю половину лица. Я мгновенно напрягся. Очень плохая поза. Очень. Насколько я знал, она означала подготовку к ментальной атаке. Мой зверь тоже забеспокоился, и я, осторожно, не привлекая внимания покровителя опасной нежити, окутал себя и Сандру силовым поясом. Теперь можно за миг развернуть его в полноценный щит. Подумал и растянул пояс и на полу демона. Тот покосился, но благодарно кивнул. Ректор, похоже, передумал устраивать ментальную выволочку и побарабанил по столу украшенными черными амулетами пальцами. Ну что ж, начнем, пожалуй, с самого опасного и непредсказуемого из вас. Я чуть было не сделал шаг вперед, но тут моя гордость получила сокрушительный удар. «Тебя, Сарван!» Архимаг хлопнул по столу ладонью так громко, что мы вздрогнули. А мой силовой пояс лопнул, как гнилая бечевка. Граф Леорский криво усмехнулся. «То-то же! Вздумал от меня щит ставить, мальчишка. Хотя заготовку я оценил, соискатель Тор. Очень неплохо!» «Сарван, подойди!» Полукровка набычился, но медленно, в развалочку, сделал пару шагов к столу, на котором непонятно когда и как Возникла снежно-белая сфера размером с крупный качан капусты. Она парила в ладони от поверхности. Если это камень истины, то он совсем не похож на наш. Никогда бы не заподозрил сокровенный артефакт в коме тающего снега. Тебе нужно лишь произнести формулу и подтвердить чистоту помыслов. Ничего страшного с тобой не произойдет, снисходительно пояснил ректор. И действительно, процедура прошла быстро и гладко. Сарван произнес стандартную клятву о непричинении злодействием или бездействием, мыслью или делом. Причем непричинение распространялось не только на Академию и ее обитателей, но на все темное королевство. Камень остался белоснежным даже при возложении на него жилистые лапы полудемона. Надо же, парень действительно прибыл учиться темной магии только. Никаких демонических интриг. Что ж, рад приветствовать тебя в стенах Академии Мрака, адепт Сарван. «Заселяйся и обустраивайся». Хмурый, словно его только что обвели вокруг пальца, ректор протянул полукровке черный конверт. И, дождавшись, когда парень выйдет, посмотрел на меня. «Теперь займемся твоей проблемой, Тор». Мне до жути не хотелось проходить ритуал опознания при Сандре. Такое вообще лучше не делать при лишних свидетелях. Мало ли что перемкнет в артефакте, он начнет вываливать на белоснежную поверхность всю мою подноготную в картинках. И тогда зеленоглазка еще не так будет от меня шарахаться, а я ее только-только начал приручать. «Позвольте пропустить даму вперед, господин ректор», — предложил я. «Ее ждут подруги, а меня никто не ждет». К тому же мне было очень интересно, что там у девчонки с родовым именем, точнее, с фамилией в ее случае. Обычно у простолюдинов не возникало никаких проблем с именами. Граф Леорский насмешливо прищурился и благосклонно кивнул. «Что ж, это благородно, соискатель. Мисси, почему вы не вложили в конверт ваше свидетельство имени? Я издалека вижу магические печати нотариуса на подписях. С ними все в порядке». Сандра затравлена оглянулась по сторонам. Я ей ободрающе подмигнул. «Видно же, что девчонка нервничает». И она, глубоко вздохнув, сделала полшашка и остановилась вровень с моим плечом. Мой зверь тут же попытался принюхаться к черной шелковистой пряди волос, коснувшейся моей рубашки. «Лорд ректор», — начала девушка медленно говорить, словно осторожно подбирала нужные формулировки. «Дело в том, что я не хочу использовать при обучении временное имя, данное мне мачехой, то, которое в свидетельстве. Мне кажется, мои возможности быстрее раскроются, если я буду использовать часть истинного имени, но я не могу пока назвать вслух даже «часть». «Потому прошу вас разрешения пройти ритуал на камне Истины и дать мне то имя, которое вы сочтете наиболее полезным для меня в учебе». Я мысленно присвистнул «Нет, эта девушка точно не простая кухонная служаночка. Такие обороты на кухне не выучишь, а она как с листа шпарит, обученная». «Хорошо», — дозволил Архимаг. «Это не возбраняется. Подойдите к артефакту и положите на него руку. Не бойтесь». Он не сильно кусается. Всего лишь до капли крови. Все силы ушли на то, чтобы как можно было вежливее, не вызывая лишних вопросов, сформулировать просьбу графу Лиорскому. Сердце стучало, как сумасшедшее. От волнения у меня снова руки затряслись, и я спрятала их за спиной. Причина нервничать у меня была более чем веская. Я собиралась воспользоваться ситуацией и фактически надурить ректора Академии Мрака. А все потому, что он мой родной дед. И чего ты мнешься, Сандра? Ты никогда ничего у него не просила. Ты, в принципе, ничего ни у кого не просила. И сейчас имеешь полное право получить от деда хотя бы имя. Потому что наследство и любви от него ждать совершенно точно не приходится. Твердо я сказала самой себе и сделала шаг в сторону артефакта. Зачем-то оглянулась и посмотрела на Тора. Иди, не бойся, улыбнулся он мне. Я кивнула и, не отрывая взгляда от симпатичного ковра на полу, подошла к столу архимагистра. Сейчас я положу руку на артефакт, играв как мой старший кровный родственник, сам того не ведая, официально даст внучке не временное учебное, а настоящее имя, истинное, или хотя бы его часть. Не представляю, как действует артефакт, но если это камень истины, то он же сможет увидеть имя, которое мне дали в храме после рождения. Плохо, конечно, что его может узнать Тор. Кто знает, что ждать от рыжего? Все маги скрывают полные истинные имена, но в моем случае выбирать не приходится. Будем решать проблемы по мере их поступления». Я подняла глаза, магистр Леорский со снисходительной усмешкой смотрел на меня и задумчиво потирал подбородок. «Вы знаете, соискательница, на чем построен принцип действия Камня Истины?» отрицательно помотала головой. «Маг, управляющий артефактом, узнает ваше полное истинное имя, данное вам в храме в ритуале имя наречения», подтвердил он мои догадки. по большому счету, Вы, возлагая руку или жертвуя каплю крови, открываете собственную суть и клянетесь ею. Именно поэтому камню истины невозможно солгать. Я кивнула и внимательно присмотрелась к зависшему между нами белому шару. Теперь ясно, почему ни я, ни мои друзья ничего не слышали о камне истины. Передо мной опаснейшая в мире вещь. И ее владелец не менее опасен. Ведь тот, кто знает полное имя мага, может причинить наибольший вред. И вот интересно, откуда о камне знает Тор? Не передумали. Ласково поинтересовался у меня магистр. Не понимаю, зачем вы рискуете, если у вас есть официальное свидетельство. Неофициальное, временное, мачеха и тут схитрила. Для официального свидетельства личности в нем не хватает по меньшей мере моей урожденной фамилии – Винер. Я хмуро взглянула на него из-под ресниц. Сейчас граф Леорский узнает мое истинное имя, а значит, и то, что мы с ним родственники. Чем это мне грозит? Я уже поступила, вряд ли он меня выгонит. Хотя кто его знает, конечно. А чем мне грозит использование придуманного мачехой имени? Да как минимум тем, что ни одно разученное мною заклинание не будет работать как нужно. Если Сандрой я зову себя с самого детства, и имя это уже со мной срослось, то дурацкое прозвище, да еще и фамилия Ведьминский, вызывает у меня исключительно негативные эмоции. «Свидетельство на камне истины — это полное доверие к тому, кто управляет артефактом», — продолжил пугать меня магистр. «Единственное, чем я могу вас утешить, это лишь тем, что дальше меня ваше имя никуда не уйдет. Маг, управляющий артефактом, прежде чем впервые его использовать, приносит кровную клятву о неразглашении полученных сведений. Иначе, окажись такая вещь в руках безумца, наш мир рано или поздно рухнет». «Нет, не передумала», — решительно заявила я и положила дрожащую руку на искрящийся шар. «Холодный». Пальцы тут же заколола, будто иголочками. «Великий мрак! Сейчас все решится!» Я впилась глазами в лицо магистра. пытаясь прочесть в нем реакцию на вновь обретенную родственницу. Он свел брови, вопросительно на меня посмотрел, яркой зеленью сверкнули его глаза. «Кажется, сюрприз не удался», — обреченно подумала я и горько вздохнула. Камень истины вдруг вспыхнул ярко белым светом. А затем цветом сравнялся с угольной сажей, снова зажегся белым и опять стал чернее черного. Я испуганно взглянула на графа. а он в мгновение ока превратился в черный сгусток тьмы и тут же оказался у меня за спиной. Схватил мою руку, оторвал будто приклеенные пальцы от свихнувшегося артефакта и крепко прижал меня к себе спиной, выставив вперед свою раскрытую ладонь. А камень истины, последний раз мигнув ослепительной вспышкой, взорвался на тысячу осколков, зависших острыми иглами в опасной близости от моего лица. «Вот так шандарахнуло», — присвистнул Тор. «Только что же теперь нам делать, если камень оказался порченый?» «Великий мрак! И испортился этот камень после того, как до него дотронулась я!» «Магистр меня убьет! А когда узнает, что мы родственники, еще и труп попинает и развеет, чтобы не позорило рот!» «Порченый!» — свирепо отозвался Архимаг. Повернул выставленную ладонь, и осколки осыпались, на лету превратившись в черный пепел, растаявший на ковре. да «Точно развеет!» — судорожно вздохнула я. Отпустив, даже оттолкнув меня, Архимаг развернулся и одарил полным негодование острым взглядом. Словно лезвием прошелся, даже глазам больно стало и голова закружилась. «Порченный!» — громко повторил он. «До вашего визита артефакт находился в безупречном состоянии. Его практически невозможно разрушить, но вы...» Его невыносимый взгляд снова обрушился на меня и придавил. Вы сумели сотворить невозможные миссия Да вам за это преступление до конца жизни не расплатиться не только с Академией, а в первую очередь со мной, потому что этот артефакт из моей родовой сокровищницы. Почему-то именно это уточнение задело меня больше всего. Нормальные дедушки дарят внучкам подарки и включают потомков в число наследников, а мой мало того, что знать обо мне не знает, выставляет мне счета. Я же не специально. Я всего-то хотела получить свое законное имя. Глаза защипало. Я шмыгнула носом и наверняка разревелась бы, если бы не Тор. Рыжий выступил вперед, заслоняя меня плечом, и вскинул руки. «Подождите, лорд. Ректор, прошу вас. Позвольте сказать. Еще не доказано, что камень испортила прикосновением именно миссис Сандра», уверенно начал он. «Вы же видите, она обычный человек, и у нее вряд ли хватило бы на это силы. А вот до нее к артефакту прикасался полудемон. с неизвестной второй сущностью. И даже если бы была известна вторая половина его крови, достаточно и первой, потусторонней. Он вполне мог невольно испортить камень. Не специально, но конфликт магии «Ты вздумал меня учить, юноша?» Архимаг вздернул бровь. «Нет-нет, что вы! Я просто пытаюсь обратить ваше внимание на другие варианты, менее очевидные, но более реальные», скромно улыбнулся Рыжий. Пока он говорил, я почти успокоилась. Тем более, что говорил он складно «заслушаешься». Может, это и правда не я? Я оценил твою попытку. Ректор сложил на груди руки с таким видом, словно больше всего ему хотелось вот этими руками кого-нибудь придушить. Как и тот факт, что в этом кабинете в момент разрушения артефакта находился еще один полукровка. А к артефакту не обязательно прикасаться, чтобы его уничтожить. Некоторые юные маги и разрушают на расстоянии, не так ли? Тор вздохнул и мотнул головой, взвеев рыжие пряди волос. «Не так, лорд, ректор. Я не имею никакого отношения к гибели Единой Академии и к разрушению редкого артефакта. Да неужели такое можно сделать незаметно для мага столь высокой ступени, как ваша?» Ректор хмыкнул и воздел палец. «Вот! Нельзя! Что и требовалось доказать. И если ты сделаешь следующий логический шаг, то осознаешь, что мои претензии были высказаны не на пустом месте. Я видел, от кого исходили разрушительные магические потоки, и мое свидетельство, мага, будет принято в суде. В суде? В Великий Лес. Зачем в суде? Я судорожно сжала руки, но не успела ничего сказать, как Тор подался вперед, еще больше заслоняя меня от гневных взглядов темного мага, и вкратчиво спросил. Но если бы видели магические потоки, сотворившие то, что прежде считалось невозможным, то наверняка оценили и силу, и потенциал вашей адептки, лорд-ректор. И что же, такое сокровище отдавать под суд? Я уже не говорю о том, что скандал не поспособствует репутации только что открывшейся Академии. Но я позволю себе обратить внимание архимагистра, что ваши конкуренты, узнав о невиданном потенциале вашей ученицы, постараются вытащить ее из любой тюрьмы взяться магическим долгом и прибрать к рукам. А вы... «Может быть, потеряете лучшую ведьму в истории Темного Королевства». «Это он про меня? Серьезно? Да только что он заявлял, что я простой человек без капли силы. Я восхищение приоткрыла рот. Вот это мне повезло с адвокатом». Граф Леорский покачал головой, видимо, до потери слов пораженной наглостью рыжего заступника, потер гладкий подбородок с упрямой ямочкой, усмехнулся и сел в кресло, показав тем самым готовность к переговорам. «Присаживайтесь, молодые люди». Тор выдвинул мне стул, на который я тут же устало опустилась, и устроился рядом. Магистр сложил пальцы домиком, чуть наклонил голову к плечу и приказал. «А теперь? Рассказывайте миссии, что в действительности не так с вашим именем в документах». И я покосилась на свою сумку, из которой игриво торчал уголок моего нового свидетельства. Подняла глаза и заметила улыбку на лице Тора и его взгляд на тот же уголок. «Все ясно». уже прочитал. Но я почти не расстроилась. То, что Рыжий узнал мое глупое прозвище, ерунда в сравнении с тем, что только что произошло. Так чего мне стесняться? Чего бояться того, что кто-то узнает мой страшный секрет? Да и секретом ему недолго быть, если придется сейчас предъявить документ. Насупилась и посмотрела на деда. Значит, вовек не расплачусь. А вы попробуйте. Потребуйте долг у того, у кого даже имени нет. Я прямо взглянула в зеленые глаза графа Лиорского, набрала в легкие воздуха и выпалила как на духу. «Дело в том, что у меня нет имени». «Что? Как это нет?» — спросили у меня они одновременно, и я не знаю, с чьей стороны удивление было больше, адвоката или обвинителя. «Ну, то есть оно было дано в храме? Вроде бы, но его никто не знает. Так вышло». Я развела руками и, кратенько, не вдаваясь в лишние подробности, вроде смерти писаря или еще какого-то досадного совпадения, поведала свою историю. Как при имянаречении это имя, собственно, никто не запомнил. А потом и книга записей сгорела, и я осталась без имени. «И кровных родственников у вас нет, чтобы провести повторный ритуал?» уточнил меня магистр. Отца можно сказать «нет». Он точно уже ни на какие ритуалы не способен. «Есть!» вздохнула я. «Дедушка!» «Неужели этот достойнейший господин отказал вам в проведении ритуала?» С усмешкой уточнил у меня он. «Да как бы вам сказать...» Я замялась. «Он в напряженных отношениях с моим отцом. Я даже не уверена, что он знает о моем существовании». Бросила на него взгляд из-под ресниц, и мне показалось, что на строгие аристократические черты графа Леорского легла какая-то тень. «Да-да, дедуля, это я тебе!» промелькнула у меня в голове, с некоторым злорадством. «Интересная у вас семья», — покачал он головой, а потом задумчиво на меня посмотрел. «Издевается он надо мной, что ли? Да уж, интересная. Интереснее некуда». Я пожала плечами, еще больше убедившись в правильности своего решения помалкивать о нашем с ним родстве. «Впрочем, ничего удивительного», — добавил граф после паузы. «Чем сильнее дар, тем сложнее характер. У меня тоже хм, непростые отношения, С родственниками. А вот это он зря. До сегодняшнего дня у нас родственников. С ним были идеальные отношения. Он меня не знал, я его тоже. Познакомились, называется. Но у вас же есть свидетельство личности, Мисси. Дайте я посмотрю. С тяжелым вздохом, кося глазом на от чего то хмурого Тора, я вытащила документы и протянула его архимагу. Развернув бумагу, он вгляделся. Его правая бровь кинулась вверх, но больше никаких признаков шока потомственный аристократ не показал. «Понятно». Он вернул мне бумагу и побарабанил пальцами по черной столешнице. Я печально вздохнула. «Понятно, что ничего не понятно». «Юридически это сейчас ваше официальное имя, но вы в курсе, что не можете его использовать для заклинаний?» «Совсем не могу», расстроенно уточнила я, даже забыв о том, насколько это имя, точнее кличка, «мне неприятно». Приятно, неприятно, а когда выбирать не приходится, будешь и злолушкой. Неужели мне не дадут выучиться даже на теоретика?» Ректор взглянул на Тора и кивнул на дверь. «Оставь нас. Я приглашу, когда понадобишься». Рыжий вспыхнул негодованием, открыл было рот, чтобы возразить, посмотрел на меня, на смятое в махе руке свидетельство и промолчал. И дверь за собой прикрыл очень аккуратно. Так медленно, словно успел навесить какое-нибудь пакостное заклинание. «Я же знаю, на что он способен». Архимаг усмехнулся, щелкнул пальцами, и дверь открылась и с грохотом закрылась. На этот раз очень плотно. Итак, мисси, ваше официальное, документально узаконенное имя Злолушка ведьмински Это при благоприятных обстоятельствах сильнейший оберег, а при неблагоприятных – неприятнейшее проклятие». «Любое ваше заклинание будет нестабильным при таком имени и поведет себя непредсказуемо, потому что мы не знаем, какие чувства были вложены в это имя тем, кто его вам даровал». «О, нет, это мы как раз знаем», – подумала я. Вряд ли мачеха испытывала ко мне любовь или хотя бы дружелюбие. Но вытаскивать грязное семейное белье не стало даже при родственнике. Его десятки лет не интересовали наши семейные дела, так с чего бы посвящать в них сейчас?» Я молча кивнула, и граф продолжил. «Как вы знаете, любой дар может принести и счастье, и несчастье, в зависимости от чувств дарителя». Он снова побарабанил пальцами, словно в сильнейшем затруднении что-то обдумывал. «Как ректор и преподаватель веренной мне Академии, я не могу допустить, чтобы у кого-то из адептов было преимущество на практических занятиях. Или наоборот, невольная ущербность, мешающая проявить... истинную силу и знания. Выгонит, затаскала я. Но тут же приободрилась. Если выгонит, это будет не моя вина, а Мачихи, и по договору она мне выплатит неустойку. Только что мне та неустойка прирастущей день ото дня вероятности остаться без крыши над головой. И что же мне делать? подавленно спросила я. Как ректор, я вправе дать адептам временное имя на период обучения. Но Я хотела напомнить о камне истины и тут же прикусила язык. Забыл? И хорошо. Но граф Леорский, похоже, ничего не забывал. Кроме своей семьи. Это я могу сделать и без артефакта истины, хотя с ним было бы гораздо эффективнее, поскольку имя опиралось бы на вашу суть и давало бы вашим заклинаниям большей силы. Я воспрянула духом и даже нашла в себе силы улыбнуться. «Как вас называют ваши друзья? Те, кто вас любит?» спросил маг. И я снова приуныла. «Сандра?» ответила. «Но это имя я сама себе придумала из сказок. Сандрельона. Замечательно. Так и назовем. А какую реальную фамилию вы носите? Я никогда не слышала фамилии Ведьминские». Я прикусила губу. «Если я скажу «Винер», вся правда всплывет. И тогда что ждать от человека, который отверг собственного сына? Он и меня возненавидит. Сам же сказал. Сложный характер. Нет, нельзя говорить. Что же делать?» «Взять фамилию Кони? Он мне почти как брат и точно меня любит». «Нет, не пойдет. Нельзя брать чужое без разрешения. Да и силы такая фамилия не даст. Перевернуть Винер наоборот? Или... А что, если просто поменять буквы местами?» «Ренвин», твердо ответила я. «Что ж, так и назовем вас. Мисси Сандрильона Ренвин. Пригласите своего адвоката, будет теперь свидетелем. У него достаточно магии для подтверждения». Я чуть ли не бегом бросилась к двери. Распахнула, надеясь, что если Рыжий подслушивал, по лбу ему не прилетит. Но Тор стоял поодаль у колонны и что-то задумчиво вырисовывал на ней пальцем. Увидев мое счастливое лицо, он просиял. А я почему-то смутилась и опустила глаза. Взгляд мой тут же зацепился за носки старых ботинок. Я вспомнила, как еще совсем недавно получила их из его рук. «Магистр Леорский просит тебя зайти в кабинет», упавшим голосом сказала я. «Что случилось, Сандра?» ощутимо напрягся он. «Ничего. Думаю, что буду тебе должна, если ты согласишься засветительствовать мои документы». Радость в глазах Рыжего мгновенно потускнела. «То есть прошу тебя стать магом-поручителем при выдаче мне временного имени?» Торопливо поправилась я. «Это же не сложно?» Тор понятливо хмыкнул. «Ну, как сказать? Маг ручается своей магией. Если тот, за кого он поручился...» совершит с использованием этого имени что-нибудь этакое, ну там, зловредное заклинание, проклятие на невинного или убийство, то маг лишится части силы или даже потеряет ее полностью. Если преступление будет особо злостным, и он хитро прищурился. То есть это большой риск – ручаться за совсем незнакомых девушек. Ничего себе! И откуда он все знает? «Может, ему приходилось уже за кого-то ручаться, и он пострадал за свою опрометчивость?» Я жутко расстроилась. «Где мне теперь искать поручителя? За Белла, из Бегателя, за Конни, И как быстро я их найду?» Задумалась я так сильно, что даже не заметила, как Тор ко мне подошел. Горячее дыхание обожгло ухо, и Рыжий задушевно продолжил. «Но так как мы с тобой не совсем незнакомы и даже совсем непосторонние...» У меня запылали уши, а Тор довольно договорил. «Я почту за честь поручиться за тебя, Сандра. С одним условием». Я была обрадовалась, но тут же возмущенно вскинула ресницы. «Этот прайдоха что-нибудь когда-нибудь делает просто так? Каким?» Строго свелая о брови, намекая, что никаких вольностей не допущу. «Я поручусь за тебя, а ты за меня», — огорошил меня рыжий. «Потому что просить мне тут больше некого, а другого выхода теперь нет». «Иначе меня выгонят. Согласна?» Я тяжело вздохнула. Он не сказал «теперь, после разрушения камня, истины». Но зачем говорить то, что и без слов ясно как день? Это ведь из-за меня он лишился возможности подтвердить свою личность. В его чуть прищуренном взгляде так и читалось. «Доверяешь ли ты мне так же, как я готов доверять тебе?» Довериться рыжему все равно, что довериться хитрому лису. Может, лучше найти куни? Но кто тогда поможет Тору? Он ведь вступился за меня. Согласна. Я кивнула, и напряжение ушло из его теплых корих глаз. Рыжий снова светло улыбнулся и открыл дверь в кабинет, пропуская меня вперед. Ловко у него получается оказывать вот такие вот мелкие услуги. Словно он всю жизнь кому-то прислуживал. Интересно, кто он все-таки? Слишком много он знает для простого слуги. но «Ну, наконец! Ворчливо воскликнул архимаг Леорский и, понимающе прищурился. Неужели пришлось уговаривать поручителя? «На что это он намекает?» Возмущенно подумала я и смутилась. Кровь прилила к щекам. Очень не вовремя я вспомнила, как целовала в трактире Рыжего. Наверняка вся покраснела. Тор гордо вздернул подбородок, негодующим взглядом прожигая посмеивающегося графа. «Мы договаривались на обмен. Миссис Сандра будет моим поручителем». «Да», — подтвердила я, опустила глаза и заметила изменения на столе ректора. Перед магом уже лежал и посверкивал искрами лист особой магической бумаги. Он быстро вписал в пустую строчку мое новое имя Сандрильона Ренвин. И чернила на миг вспыхнули. Сердце пропустило удар. А что если магическая бумага снова сотрет мое имя, как стерло его с экзаменационного бланка? Но сияние погасло, а имя осталось. Ректор теми же чернилами поставил свою подпись. Шлепнул печать Академии, и протянул листы магическое стело Тору. Тот расписался так витиевато, что Архимаг удивленно приподнял брови. Всмотрелся, хмыкнул, но комментировать, что его удивило, не стал. Только прищуренный, направленный на Тора взгляд стал очень-очень задумчивым. Чернила на подписях тоже вспыхнули, и опять заволновалась, как бы они не исчезли, особенно за витушки Тора. Но магия их приняла. и я стала счастливой обладательницей пусть временного, но совершенно нормального имени. Я прижала свидетельство груди и была такая счастливая, что ректору пришлось напомнить. «Конверт, мисси, отправьте в канцелярию, чтобы вам выписали пропуск, выдали расписание и определили номер комнаты». «Лесные боги, у меня есть имя, у меня есть документы, спасибо!» «Что? А, да, простите!» Очнулась я, поймала смеющийся взгляд торы и достала из сумки черный конверт. Пока я возилась с документами, Архимаг взялся за Рыжего. «Теперь остался вопрос с тобой, Тор. После того, как магия приняла твою подпись, я готов без камня истины предоставить тебе право на временное имя». В этот миг заполненный черный конверт с тихим хлопком исчез из моих рук. Я разочарованно смотрела на темную дымку в воздухе. «Это что же получается? Рыжий подписался настоящим, то есть официальным именем? И ректор его узнал?» и у меня в руках только что был образец. Зря я поторопилась конверт отправить. «Благодарю, лорд-ректор», — бежливо склонил голову Тор. «Имя Тор оставляем. Не слишком ли короткое и безликое?» «Пойдет и это», — Рыжий пожал плечами. «Зато заклинания короче и быстрее будут». «Тоже верно», — кивнул граф Леорский. «Теперь решай с фамилией. Лучше базироваться на родовой». Рыжий усмехнулся и отрицательно покачал головой. Можно и другой принцип использовать, насколько мне известно, господин ректор. Пусть будет рыжий. Тор — рыжий. Архимаг не стал возражать, но что-то неодобрительно пробормотал себе под нос про ослабление магии столь далекими от истинных именами. И вписал в документ. Завизировал и протянул мне стело. Руки у меня дрожали, когда я выводила на волшебной бумаге «Эс Ренвин». И светилось это имя очень тускло, едва-едва. Но, тем не менее, этого поручительства хватило, чтобы и рыжему Тору было позволено обучаться в Академии Мрака.